«Я знала, что ты приедешь, а папа уехал? Уехал, не простившись со мной?» «Он приедет, Соня. Завтра непременно приедет», — торопливо сказала Марья Антонна. «Завтра?» — повторила Соня. «Завтра. Это будет поздно. Поздно. Накрой меня, Валя. Мне холодно. Я точно вся застываю». Галицын окутал ее большой шальью и прижался губами к ее действительно почти застывшей руке. Реман и Миллер нагнулись над ее изголовьем и стали вглядываться в нее. Больная, как будто на минуту очнулась, обвела взором комнату и едва слышно прошептала: «Папа! Папа, где ты? Прощай, папа. Галицн опустился на колено и заплакал. Скажи маменьке, я любила ее. Буду ждать вас обоих там. Веки больной опустились, взор потух, но вдруг вновь блеснул прежним ярким блеском. Как хорошо, светло, проговорила Соня и забылась безмятежным сном. На даче поднялась та суета, которой отмечается смерть, постигнувшая кого-нибудь из обитателей дома. В зал вносили из оранжерей пальмы и тропические растения, пол усыпали свежей травой и сорванными цветами. На диване около кровати, на которой лежало уже обмытое тело Сони, было раскинуто подвенечное платье. Когда перед вечером прибыл из Красного села присланный государем фельдъегерь, покойница уже лежала на столе. Пышная, нарядная, убранная цветами. Миллер сам написал последний бюллетень, и Вестник Горя отправился в ночь, чтобы поспеть к раннему утру в Красное Село. Известие о кончине Софьи Дмитриевны Нарышкиной дошло прежде всего до лейб-медика Вилле. Он не знал, как объявить государю о случившемся, и решился посоветоваться с князем Волконским. Это было в приемной, куда уже собрались все в ожидании высочайшего выхода. На это утро государь назначил первое сводное учение кавалерийских полков. Перед дверьми кабинета вместе с Виллия и Волконским дожидался медик Тарасов, ежедневно перевязывавший рану на ноге императора. Тарасов вошел в кабинет первый, и когда нога была уже перевязана, были приглашены Волконский и Виллия. Последний принялся лично осматривать сделанную перевязку, а Волконский остановился в дверях. «Что нового?» — спросил государь. «Фельдъегерь приехал?» «Приехал, Ваше Величество», — ответил Волконский. «И что же? Какие известия?» Волконский молчал, низко опустив голову на грудь. Государь повторил свой вопрос по-французски. Виллия подошел к нему и тихо сказал, «Все кончено, Ваше Величество, ее уже нет». Государь побледнел и зашатался. Вилья бросился к нему и подал стакан воды. Император сделал несколько глотков, набожно перекрестился и направился к двери. В приемной уже успела разнестись горькая весть, и все ждали, что государь отменит и дальнейший прием, и самое учение, но ничего подобного не последовало. Император казался совершенно спокойным, ко многим обратился по обыкновению с милостивым приветом и, выйдя на подъезд с обычной ловкостью и быстротой, сел на поданную ему лошадь.